а процесс мышления, как известно, всегда продолжается. Алексей Максимович восхищался Львом Толстым, но он видел, как Лев Толстой сам от себя утаивает свое восторженное отношение к жизни во имя религии. Крестьянин, богобоязненный, поминающий Бога, ходящий в церковь, держащий в троицын день в руках, в грубых руках, вянущую цветущую черемуху, Верит не только в Бога. Он любит жизнь, строит на красивых местах, любит свою жену, восхищается быстрой лошадью, человеческой силой и рассказывает озорные сказки. Толстой любит Анну Каренину, а не только жалеет её. Он восхищается вутре помещиком-ямщиком, который ездит по далёким дорогам, завидует ему. Он восхищается упорной храбростью Хаджи Мурата, Нужно любить жизнь каждый момент. Надо, как говорил Блок, приветствовать новое звоном щита, приветствовать участием в бою помощью новому. Сам Алексей Максимович был рыцарем немедленной справедливости. Рыцари не всегда правы. Рыцарские доспехи костюм тяжёлый, стирающий платье и связывающий движения. Но я видел Горького в его настоящей любви. Непрестанный влюблённостью в литературу и справедливость. Он любил литературу и не мог ею насытиться, как молодой любовник. Ему нужна была индийская, монгольская, китайская, голландская и всякая другая литература. Между тем жизнь физически била этого жадного к книг человека. Сам он был сильно искалечен, у него были сломанные рёбра. Есть рассказ "Вывод". Мужик перепряг изменившую ему жену к лошади. Голая молодая женщина, почти девочка, исхлёстанная кнутом, бежит рядом с оглобли. Мужик стоя на телеге, бьёт и по коню, и по женщине. Горкий тогда дрался один с толпой. Его избили и бросили в канаву. Он об этом не записал в рассказе. Выжил. Рёбра срастились, боль осталась. Проходим раз по Александровскому парку. Почти все клумбы затоптаны, кроме одной строчки крупноцветущих гиацинтов. Непостриженная трава росла клочками, деревья шумели, как будто сговариваясь переселиться куда-нибудь за город. Шёл солдат в шинели в накидку, в незашнурованных ботинках. Рядом с ним женщина. Как она была одета, уже не помню. Алексей Максимович, как всегда, был в длинном прямом чёрном пальто. шляпа тоже чёрная с прямыми плоскими полями. Солдат ударил женщину. Она закричала и побежала в хлиповое. Алексей Максимович тоже побежал через истоптанную клумбу. Солдат, встретив его, длинным традиционным ругательством замахнулся. Горки присел, развернулся с такой быстротой, что полы тяжёлого пальто раздулись, и не распрямляя колен с разворота Ударил солдата длинной рукой в челюсть снизу. Солдат упал, не вскрикнув. Женщина закричала коротко, а Алексей Максимович присел над солдатом. Он сидел на корточках над поверженным противником и смотрел на него снисходительно, опытно и печально. Потом наставительно произнес, тронув рукой губы лежащего. — Тоже дерешься. Разве так дерутся? Хочешь драться? Возьми хоть фуражку в зубы. Лицо закрыто, зубы будут целы. Огарнулся к женщине: "Забирайте вашего кавалера, только пускай не дерётся, чтобы его не постигла немедленная справедливость". Он встал и пошёл, рассказывая, как дрались на льду и как кто дрался, объяснял, почему для такого дела лучше всего надеть валенки. Ему нужно было немедленно реагировать, нужна была именно немедленная справедливость. Он хотел увидеть страшный суд, но быстрый и такой, на котором у ангелов были бы хорошо начищенные трубы. Он ждал революцию как любовь, которая будет защищать всех. Она принесла ему ненависть. Горький ещё не знал, что и сам умеет ненавидеть. Петербург, 1919-1920 годов. Начало лета. иду с Александром Блоком. Белые ночи меняют лица. У Блока лицо порозовело, глаза посерели.